Эпилог. Гордея. Я сегодня стану королевой. Меня охватывало волнение. Вдруг я позорюсь и сделаю что-то не так. Служанки одевали на меня роскошное платье из бордового пархата. На плечи накинули длинную мантию из того же материала. Волосы убрали наверх. Скоро на голову возложат корону. Я стану равной королю. Я постараюсь быть справедливой правительницей. Через некоторое время я шествовала с Аркисом к месту коронования. Вокруг столпились представители всех рас. Вскоре на моей голове засияла корона. Присутствующие закричали, славя меня. Я закрыла глаза от переполнявших чувств. Судьба подарила мне шанс, и я им воспользовалась. Я, Гордея, в прошлом жительница земли. Простая девушка из детдома познала истинную любовь и счастье. Я, королева ларии и рядом любимый дракон. Ирэн Софи. Измена. Дать шанс, дракон. Читала Светлана Целимбаева.